Четвертое. Говоря о таких способах передачи чужого высказывания, при которых оно включается в передающую речь не в своем нетронутом в виде, а в переоформленном, так что сохраняется только смысл, тема высказывания, Волошинов отмечал, что широкое распространение эти тематические способы могут получить лишь в тексте, где автор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 На дворе в грязи все еще валялись громадные жирные свиньи, розовые, отвратительные. Убийство. Бедный Петр Леонтич страдал от унижения и испытывал сильное желание выпить. Анна на шее. Сходились во время карт жены чиновников Некрасивые, безвкусно наряженные, грубые, как кухарки И в квартире начинались сплетни Такие же некрасивые и безвкусные, как сами чиновницы Анна на шее Он сидел на табурете, раскинув широко ноги под столом Сытый, здоровый, с красным затылком Это была сама пошлость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 Они вторгаются в повествовательные отрезки, данные в геройном аспекте, разрушая его. То, что во второй период было редким исключением, для чего в попрыгунье, становится явлением обычным. Она останавливается и смотрит ему вслед, не мигая, пока он не скрывается в подъезде гимназии. «Ах, как она его любит!»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 и ум устремляется к решению вопросов этики и религии. Объективное, спокойное изображение действительности уступает место тревожному философскому обсуждению зол жизни, выступает на сцену не факт, но философия факта. Этим объясняется и то, почему...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 и прижизненная и поздняя критика продолжала повторять прежние сформулированные еще в начале 80 х годов утверждение о полной объективности чехова говорилось даже что она усилилась. эта точка зрения сохранилась и до сегодня чем богаче и многообразней были найдены чеховым способы эмоционального самораскрытия изображаемой действительности пишет теперешний исследователь, тем скупее и сдержаннее звучал авторский голос в его произведениях. Примечание. Тагер, Горький и Чехов. Горьковские чтения 1947-1948 годов. Издательство Академии наук СССР, 1949 год.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 Может возникнуть вопрос, не возвращение ли это к активному повествователю, исчезнувшему уже к 1886 году. Но это явления принципиально разные. В первый период повествователь настолько близок к автору, что дистанция между ними часто равна нулю. В рассказе «Кошмар» 1886 года, например, «Концовка такова».